Письмо 1963 года, без точной даты. Дружище, старость сделала меня библиотечной крысой. Я собрал впечатляющее количество материала для романа о диктаторе, и сегодня уверен в том, что его биография не будет напоминать ни одного из тех, о ком я прочитал. Ничего не поделаешь, это будет фантастический роман, что-то вроде истории о полковнике Аурелиано Буэндиа. находившимся у власти Банановой Республики в течение 32 лет. Проблема заключалась не в характере персонажа, а в том, как придумать страну с ее географией, историей, денежной и фискальной системой, с ее внешним долгом, который невозможно выплатить, с оккупацией морской пехоты из США, с ее постоянными заговорами, военными мятежами и международными отношениями. Я придумал не только страну. Исторический период тоже вымышен. Дивизионный генерал Никанор Альварадо, старый канократ и контрабандист, даже не помыслявший о власти за 48 часов до того, как захватил её и стал президентом, правит в реальном времени, где у власти находится Парфьерио Диас в Мексике, Сеприана Кастро в Венесуэле, доктор Франсио в Парагвае, Томас Сеприана Де Маскера в Колумбии, Трухилья Самуса и так далее. Попросту говоря, он находится в центре некоего замкнутого континента, где правят только диктаторы. Мне кажется, что я прояснил некоторые вещи, которые могут быть весьма полезны для понимания этого феномена. Появлению диктаторов, особенно в Карибском бассейне, способствовал федералистский каудилизм. Примечание каудилизм – система господства в странах Латинской Америки и диктаторов, приходящих к власти и правящих с помощью военной силы. Канис примечание. Конечно, был доктор Сантос со своим безумным рвением, и либеральные диктаторы народного происхождения, взрывавшие привилегии старинных консервативных олигархий. Это объясняет нам, почему в Колумбии не было диктатора такого типа, так как федералисты там проиграли войну, и побеждённые либералы слились с правящим классом. Мы, конечно же, чуть-чуть не получили одного хорошего диктатора. Бенхамин Эрера был с пиритом и играл на кларнете, пытаясь укрепить единый Он отправил в страну, где правил генерал Альварадо, специального посланника, полковника Аурелиано Буиндиа, чтобы объединить федералистское движение всей Латинской Америки. Этот посланник, конечно же, не снимал в жару ни пиджака, ни целобойдного воротничка и изъяснялся высокопарными фразами, и, естественно, считал, что победа федералистов в Колумбии принесёт великую пользу всему миру. Главная проблема заключается в том, чтобы выразить политический и экономический анализ этой ситуации, в литературной форме. Я не удовлетворен и каждую минуту трепещу при мысли о том, что мой роман превратится в социологический трактат. Правда у меня нет проблем с описанием обстановки и характеров. Здесь всё идёт очень хорошо. Я достиг неплохих результатов уже примерно на 200 страницах. Ну вот, это не легче, меньше, чем в 600 я не влезу. Я, конечно же, оптимист. Издательство Straus в Нью-Йорке, которое собирается публиковать не добрый час, попросило у меня мои первые 300 страниц, чтобы, если они их заинтересуют, выплатить мне вперёд деньги в счёт будущего контракта с эксклюзивными правами. Я Я согласен с Марвель в том, что недобрый час получился холодным из-за излишней жестокости. О диктаторе я пишу мягче, но для этого приходится вкладывать большие усилия. Для меня это почти моральная проблема, так как я не должен использовать больше слов, чем это нужно для действия. Карпентьер, который часто здесь бывает и чей роман «Век просвещения» является выдающимся произведением мировой литературы, со мной не согласен. Он считает не без причин, что тропики борочный и описывайте их тоже надо в борочном стиле. Я же закончила читать изданную после смерти Хемингуэя его книгу о Париже, Праздник, который всегда с тобой, где он рассказывает о тех усилиях, которые он прилагал в Париже двадцатых годов, пытаясь выработать свой стиль. До него никто так не писал, и то, что сейчас кажется таким простым, потребовало от него ужасающего труда. Сложный вопрос, как найти середину между Карпентьером и Хемингуэем, в результате писать с каждым днём становится всё труднее. Для меня Роман и диктаторе превратился в некий рубеж. Либо я сразу провалюсь, либо перепрыгну на другую сторону. С этим убеждением я работаю по 10 часов в день. И, кстати, я внимательно слежу за латиноамериканским романом. В прошлом году европейские издатели сходили с ума по четырём романам, которые вышли с разницей в несколько месяцев и уже считаются лучшими книгами последнего времени: "Век просвещения" Карпентьера, "Смерть Артемио Круса" Карлоса Фуэнтеса, "Город и псы" Варгаса Льосы и "Игра в классики" Картасера. Я думаю, что все они будут иметь успех в Колумбии. Суть в том, что латиноамериканские романисты не хотят заботиться о продажах, как это делают европейцы и гринго. Поэтому только они пишут о том, о чем им действительно хочется писать. При присуждении последней премии Фарментор произошла битва между французским антироманом и латиноамериканским романом. Тут были Фельтинери, который взял себе полковника. Он считает, что этот континент очень скоро всех потрясет. Если прочтешь те книги, которые я назвал, то поймешь, какой большой путь мы прошли после Пучины и до Нибарпере. Крепко обнимаю Габа. Бурлящая атмосфера тех дней, как и настроение, которое мы наблюдали на Купер через год после падения Батисты, без сомнения, способствовали развитию замысла Габа написать роман о латиноамериканском диктаторе. Ты отдаёшь себе отчёт в том, что нет ни одной хорошей книги о диктаторе, говорил он мне по дороге. В аэропорту Макити приземлялись самолёты, набитые возвращавшимися домой эмигрантами, политические лидеры, которые в течение многих лет не видели даже своего имени в газетах, кроме тех случаев, когда их там ругали. Теперь собирали толпы на площади Селенсио. Повсюду проходили собрания различных партий, выходили новые газеты, пресса громогласно разоблачала махинации и кутежи рухнувшего режима. Как только всё вернулось в обычное русло, появились оба владельца журнала и стали вести себя как самоуверенные короли, прибывшие после нескольких недель отсутствия проинспектировать свои земли и своих майордомов. Управляющего скверной юноша из хорошей семьи, которому, казалось, одежду и причёску подбирает его мать, а его рот и подбородок всегда выглядят так, будто он только что съел лимон, формально предъявил нам претензии за то, что в его отсутствие мы распоряжались изданием журнала. Всё прошло успешно. признал он, но это вопрос принципа. А сумасшедший МакГрегор прибыл в еще большем волнении, чем раньше, в помятом белом костюме и неизменных темных очках. Его, очевидно, смущало чувство вины. Все издатели газет и журналов рисковали жизнью в дни крушения диктатуры. Многие из них даже попали в тюрьму. А наш сумасшедший следил за событиями в своей стороне из гостиницы Олда Фастория. Он упорно пытался доказать в своих таинственных рассказах, что был среди тех, кто в Нью-Йорке держал в руках все нити восстания. Были допущены некоторые ошибки, сказал он нам с великодушным видом, но из-под своих тёмных очков он то и дело глядел на нас с испуганными глазами, совершившего растрату банковского кассира. Он, конечно, так и не объяснил нам, в чём же заключались эти ошибки. Теперь, когда наступила свобода, ему не терпелось высказать своё мнение по любому вопросу. Он почувствовал, что может писать передовые статьи с той же страстью, с какой стареющий мужчина с запозданием открывает для себя секс или любовь. Проблема заключалась в том, что он не умел их писать. Из-за неспособности ясно выразить свои мысли и таившейся за каждым его решением неуверенности он стал по любому поводу впадать в ярость. Он боялся, что все увидят его бездарность, и, как часто бывает в наших краях с бюрократами, предпринимателями и чиновниками, скрывал свою бездарность за авторитарным поведением. В глубине души он был в бешенстве из-за того, что в его отсутствие журнал продавался лучше, чем когда-либо, и из ревности делал всё возможно, чтобы ограничить наше влияние в редакции, которое было тогда очень велико. Вы знаете, как называют в Каракасе наш журнал, заявила она однажды. Журнал иностранного легиона. У нас тут только колумбийцы и баски. Позже он сообщил нам, что нанял двух венесуэльских консультантов, чтобы те писали передовицы, и политические статьи присутствовали на редакционных летучках по четвергам. У обоих консультантов было одно и то же имя – Эрера, но они принадлежали к различным политическим лагерям. Хосе Чита Эрера Арапеса, крепкий, улыбчивый и самодовольный, с толстыми линзами в черепаховой оправе и младенческим лицом, принадлежал левоцентристской партии РДС. Из Республиканский демократический союз Хавита Вильялбы. Другого консультанта, стройного, осторожного, с насмешливо сверкавшими тёмными глазами, чёрными как уголь усами и густыми бровями, звали Луис Эрера. Кампенсон уже тогда играл важную роль в Социал-христианской партии Копей. Мы с Гарсией Марксом даже представить себе не могли, что этот, в общем-то, симпатичный и сердечный консультант, тот самый Луис Эрера, приносивший нам иногда с опозданием свои политические статьи и сидевший с нами по четвергам на планёрках со временем станет президентом Венесуэлы Убо консультанта были друзьями Рамирс и Маггрегора. Они называли его по имени Карлос и как будто с уважением выслушивали весь тот бред, который он нёс. Но всё-таки, когда на этих планёрках Маггрегор впадал в одно из своих идиотских состояний, начинал трястись от возбуждения, всех перебивал или истерически повторял одну и ту же мысль по 10 раз, взгляды наши сталкивались, и мы заговорщически усмехались. Оба они, как и мы, знали, что Карлоса, уважаемый Карлос, был полным психом. Yeah. <laughs> Был ли Магрыгер сумасшедшим или только притворялся таковым, или же, как я предполагал, верда было и то и другое, ясно было одно: он становился совершенно невыносимым. В ношу ход из журнала вскоре инцидент, связанный с визитом в Каракас Никсона, бывшего тогда вице-президентом Соединённых Штатов. В тот год Никсон выбрал для своего визита самый неблагоприятный момент. Помимо поручая глупости администрации Эйзенхауэра, решила публично перед телекамерами вскоре после свержения Переса именноса наградить его Народ не забыл об этом, и в результате не только левые, но и все демократические силы страны ощутили враждебность по отношению к политике США, которая в тот момент солидаризировалась со всеми диктаторами на континенте. Когда автомобиль Никсона въезжал в Каракас, то парни, спустившиеся с холмов Гуаратро, где в хижинах ютилось большая часть маргинального населения Каракаса, начали бросать в него камни и палки, плевать в окна машины. Они чуть не линчевали будущего президента Соединённых Штатов. Этот инцидент сначала излишне драматично поданы новостными агентствами и чуть не привёл к интервенции североамериканского флота. В тот же день Рамиро Смаггрегор прислал нам колонку у главного редактора без подписи, в которой унижено приносил свои извинения правительству США за то, что он назвал дикими действиями примитивного народа. Я решил, что старик, неспособный к рефлексии со своей обычной пылкостью и опрометчивостью, продиктовал эту колонку, не отдавая себе отчёта в том, что тем самым он оскорбляет собственную страну. Губабов в своих объяснениях пошёл намного дальше. Должен признаться, что я всегда завидовал его способности анализировать поступки, искать стоявшие за ними намерения и по возможности обнаруживать скрытые нити, которые мне, как человеку более доверчивому и импульсивному, не всегда удавалось заметить. И тогда он решил, что отсутствие подписи не было ни случайным, ни намеренным. По его мнению, старик хотел подлизаться к посольству США, но принял меры предосторожности на тот случай, если его колонка будет плохо принята в Венесуэле. Тогда Рамирс мог бы сказать, что написали ее два руководившего журналом «Колумбийца», позволившие себе поучать венесуэльский народ вопросов культуры и вежливости. Учитывая то, что мы знали о старике и его ненадежности, такое объяснение оказалось вполне вероятным, поэтому не посоветовавшись с ним, мы поставили внизу колонки его инициалы. Когда Макгрегор прочитал колонку со своей подписью, то впал в неописуемую ярость. Он скомкнул журнал и начал кричать. В тот момент В этот момент с ним рядом были только Луис Эрера Кампинс и я. Габа еще не пришел на работу. Магра Горвопил, мы были всего лишь его подчиненные и не имели права изменять его распоряжение. Эрера Кампинс смолчал и явно чувствовал себя неловко. «Я не собирался долго выносить этот истерический виск и встал со стула». «Да пошел ты!» — крикнул я старику. И вышел, хлопнув дверью. На лестнице я встретил Гарсия Маркеса, который опаздывал и бежал, перепрыгивая через ступеньки. «Габа, я только что послал старика очень далеко». Он отреагировал моментально. «Отлично, я тоже ухожу». Вечером этого дня все сотрудники редакции «Момента», включая художницу журнала, тоже уволились из солидарности с нами. Через много лет после того, как Ромирос Макгрегор рано утром стремительно вошел в приемный покой одной из клиник Каракаса, выхватил револьвер и застрелился, одного из сотрудников редакции, уволившегося из солидарности с нами, спросили о причинах этого самоубийства, и ему пришла в голову такая глупость. Очевидно, он был в отчаянии из-за того, что его журнал так и не смог остаться на том уровне, которого удалось достигнуть, когда им руководили Габриэль Гарси Маркес и Плинио Апулия Мендоса. Я был потрясён смертью старика. Он был трусливым человеком, пытавшимся запугать весь мир, чтобы скрыть собственный страх. Может быть, из-за этого страха он и убил себя. Но не будем забегать вперёд. Рамирос Маггрегор был ещё жив, а мы сидели в ресторане El Rincon de Baviera в квартале Сан-Бернандино. У нас не было работы, но несмотря на это, мы были счастливы, так как впервые за время нашей жизни в Венесуэле у нас появилось время походить по книжным магазинам, пойти в кино или даже выпить пива в La Coronerie с девочками из группы Sardio, так же как и мы обожавшими старика Фолкнера. Или наконец пойти на пляж, именно сейчас, когда повсюду царила долгожданное спокойствие Теперь я вспоминаю, что в Эль-Инкон-де-Бавьера мы были не одни, и рядом с Габа сидела смуглая, стройная, как тростинка, девушка. В ее огромных, широко открытых темных глазах искрился смех после того, как она узнала, что мы потеряли работу. Я забыл рассказать о ней, забыл сказать, что это была жена Габа, что Габа устроил себе трехдневный перерыв в круговороте тех напряженных недель, отправился в Барконильо, где его уже много лет ожидала таинственная невеста, и женился на на священном крокодиле, на девушке, которая теперь, сидя в Эль-Ринкон де Бавьера, смеялась, узнав, что мы уволились. Сегодня мне трудно вспомнить, какой была тогда Мерседес. Сейчас Мерседес спокойная, зрелая женщина. Она прекрасно уживается со Славой, своего мужа, и, кажется, смотрит на мир без удивления, как обычно смотрят на дождь. В ней есть мудрость, порождённая нашим карибским миром, возникшая, говорят, не всего под влиянием живших здесь народов, которые были способны управлять реальностью. Эта мудрость сильных матерей семейств в чьём предназначением было вносить порядок в повседневную жизнь. Горшки с душицей, Посуда, выстиранная и выглаженная одежда, кипяченное молоко на кухне. В то время, как мечтательные, легкомысленные и нистовые мужчины с незапамятных времён создавали беспорядок своими войнами, спорами, амбициями, своим мотовством и заголуми. Мерседес кажется мне похожей на тех женских персонажей из книг Гарсиа Маркеса, которые за дня в день поддерживают биение жизни, гарантируя её продолжение. В жизни Габы она стала центральной осью, она защищает беззащитного мужчину, родившегося под знаком рыб, чьё тайное напряжение и беспокойство породили у него, язвы двенадцатиперстной кишки, и в то же время наслаждается вместе с сельцом, винами и устрицами светской жизни, рядом с другими знаменитостями, оставаясь при этом всё ум девушкой из Мангана, прибрежного городка, где она родилась. Я знаю, что ей не нравится, когда её считают носительницей могучего матриархального образа, и она совершенно права. У Мерседы мало общего с великой матерью Этот образ безосновательно игнорирует женственную, шаловливую, забавную сторону её характера. Благодаря этим ее чертам я мог говорить с ней о том, о чем не смела рассказать Габа, о своих злополучных похождениях с легкомысленными дамочками, о том, как мне порой наставляли рога, и в то же время мог выслушивать сплетни, которые Мерседес рассказывала со смехом, злорадством, заговор с ческим видом, настоящей кумушки. Сегодня ее образ окончательно сформировался, и я не верю, что эта женщина и та хрупкая и испуганная девушка, которую Габа привез из Баранкилии в Каракас, один и тот же человек. Я вспоминаю, как через 3 дня после нашего знакомства я сказал своим братьям, Габа женился на Сфинксе, потому что за 3 дня она не произнесла ни слова. Виновата в этом, конечно, была наша семейная болтливость. Весь наш клан во главе с моим отцом явился в аэропорт Майкити, чтобы встретить Габа и девушку, на которой он женился. Она впервые выехала из своей страны, впервые оставила свой привычный мир и оказалась в шумном и незнакомом ей городе среди племени, люди которого беспорядочно и быстро разговаривали, не давая ей возможности вставить ни слова. Я увидела рядом с Габой тихую, смуглую, стройную девушку с тёмными и суровыми глазами лани, мы встретили её и отвезли в пансион, потом повезли завтракать, но она упорно продолжала молчать. Через три дня она, наконец, заговорила. Это было воскресенье, мы сидели в клубе на берегу, неторопливо убивая время. У нас с Габой в руках были рюмки с коньяком, и мы наслаждались прохладным сумраком, отблесками моря и тёплым бризом, шевелившим листья миндальных деревьев. И тут неожиданно, просто чтобы что-то сказать, я спросила их, не задумывались ли они уже всерьёз о том, чтобы завести ребёнка. И тут в первый раз в глазах Лани Мерседес мелькнул смех, задумывались. сказала она, навсегда уничтожая ледяное молчание тех трёх дней. И ты будешь крёстным отцом.